Глава первая Звезды следили за ним Мириадами ледяных зрачков И, казалось, шептали «Умри, звездный волк, умри! Твой путь — это вечное бегство, Но смерть все равно настигнет тебя!» Морган Чейнпул лежал в пилотском кресле. Он не был в бессознательном состоянии, хотя его мозг и темная вуаль, а виски горели от пульсирующей боли, и все же он сознавал, что его корабль только что вышел из подпространства, и что он должен немедленно начать действовать, если хочет остаться в живых. Но это было бесполезно, совершенно бесполезно. «Ты должен умереть!» «Звездный волк!» В глубине души Чейн понимал, что, конечно, не звезды разговаривали с ним, издеваясь и пугая, а какая-то часть его жизнелюбивой и гордой натуры не желала смириться с неизбежной гибелью и пыталась его раззадорить и поднять на ноги. Но ему не хотелось сейчас прислушиваться к своему упрямому внутреннему голосу куда легче было лежать в сонном оцепенении. Легче? Но лучше ли? Как рады были бы его недавние друзья Сварги, узнав о его смерти и о том, что он без сопротивления сам засунул голову в петлю. Сам? Ну уж нет, дудки. А дурманенный мозг Чейна ухватился за эту мысль, как утопающий за соломинку, и вскоре он почувствовал пробуждающийся гнев. Нет, он не доставит братьям-варганцам такого удовольствия. Он выкарабкается из этой пропасти, цепляясь за жизнь зубами и когтями, как и положенного истинному звездному волку, а затем будет мстить и плохо придется тем, кто сейчас безжалостно охотится за ним травит как раненого дикого зверя охватившая чейная ярость привела его в чувство и он приоткрыл глаза, а затем рыча от боли попытался приподняться и сесть. он чуть не потерял сознание от сильного головокружения, а затем его желудок едва не вывернуло наружу от приступа жуткой тошноты. придя в себя через несколько минут, Чин собрал все силы и протянул дрожащую руку к тумблеру на панели управления к Прежде всего нужно было определить, где он находится. На дисплее замелькали огни. Компьютер молниеносно оценил координаты космолета. Чейн машинально считывал цифры, но его мозг был еще слишком затуманен, чтобы их осознать. И тогда он поднял глаза вверх и стал всматриваться в тускло-светящийся обзорный экран. Впереди сверкали россыпи разноцветных звезд, дымчато-красные, словно рубины, ослепительно белые, подобно алмазам, зелено-голубые, как перюза, золотистые, будто янтарь. Звездные скопления прорезали черные каньоны бархатной пустыни и темные реки пылевых течений в глубине которых мелькали бледные огоньки утонувших светил. Некоторое время Чейн тупо глядел на открывшуюся перед ним фантастическую панораму, а затем мысли его стали постепенно проясняться, и он вспомнил, что перед тем, как эскадрилья звездных волков настигла его, он направлялся в сторону туманности корвус огромному пылевому облаку, там, в вечной темноте, среди пояса астероидов и бесчисленных каменных обломков, его небольшой корабль мог найти убежище, чейну нужно было время, чтобы прийти в себя и оправиться от ран, и скрыться от свора звездных волков, которые не успокоятся, пока не найдут его остывший труп». Собрав кулак всю свою волю, Чейн положил руки на пульт управления и направил свой космолет на предельной скорости к ближайшему краю полевого облака. Мысли его внезапно вновь стали путаться. «Я должен бодрствовать!» «Должен!» — шептал он себе, вцепивший штурвал до резкой боли в пальцах. «Завтра мы совершаем набег на Хейдес». Но он ошибался. Варганцы, и он в том числе, разграбили Хейдес несколько месяцев назад. Сознав это, Чейн испугался. Что случилось с его памятью, куда подевался его здравый смысл? Собравшись, он попытался восстановить события последних недель. Вылетев с Варги, их эскадрилья прошла через бурный полевой поток, Сагитариус пересекла туманность совы и внезапно напала на небольшую планету. Сытую и благополучную, населенную упитанными коротышками, исколотили свои состояния на спекулятивных биржевых сделках в южном секторе галактики. И насколько он понимал, настолько разнежились, купаясь в роскоси, что не оказывали ни малейшего сопротивления. С воплями, причитаниями разбежались кто куда. Их богатые города пустили только от одного слуха о приближении корабля варганцев. Звездные волки славно поживились в том набеге. Нет. Поправил себя Чейн. Это было давно, больше года назад. Последний рейд, в котором он участвовал, был нацелен на планету Шандор-5. Варганцам пришлось выдержать серьезный бой с космическим флотом этой могущественной планеты. Но... Звездные волки по обыкновению держали вверх. Корабли противника, не выдержав бешеного напора, в конце концов бросились в рассыпную и оставили свою планету на милость победителя. Командир эскадрильи Сандер тогда весело расхохотался и хвастливо воскликнул. — Никто не может устоять против нас, вся галактика трепещет перед грозными звездными волками. И только тогда он вспомнил ссору с командиром при дележе добычи. Когда он, Чейн, потребовал свою долю, Сандер с презрением бросил ему в лицо какие-то жалкие гроши и сказал «Сегодня ты славно дрался, Морган, но ты никого не захотел убивать. Ты не настоящий ворганец, в тебе течет кровь жалких людишек, и доля твоя будет такой же жалкой». Они встретились в честной схватке через несколько мгновений, и он, Чейн, сумел одолеть могучего противника. У варганцев был свой кодекс чести, и никто не мог осудить Чейна за убийство во время дуэли. Но командирами двух кораблей эскадрильи были родные братья Сандера, ему, Чейну, пришлось тайно бежать в тот же день, спасаясь от мести разъяренных. Товарищей. Бывших товарищей. Чейн отвлекся от воспоминаний и вновь увидел себя сидящим за пультом управления космолета, несущегося во всю прыть к полевому облаку. Внезапно он увидел свое отражение в экране дисплея. Загорелое лицо, покрытое спариной, щеки и подбородок бросли щетиной, глаза были дикими, как у загнанного зверя. Нужно... — Взять себя в руки, — сказал он себе, до боли закусывая губы. Если темная пелена вновь опустится на его мозг, и он потеряет сознание, то его уже ничто не спасет. Сосредоточившись, он вновь взял в руки штурвал и нацелил корабль в сторону мощного полевого течения, текущего в сторону темного облака, миновав одинокое созвездие, в котором светило... Выстроились цепочку, словно часовые, он вскоре услышал шуршание пыли об обшивку космолета. Киберштурман помог выбрать траекторию, на которой ему встречались частички пиллер размером в несколько атомов, На такой высокой скорости со ударения с большими по размеру пылинками грозили кораблю катастрофой. Чейн с огромным трудом встал из-за пульта управления и надел скафандр и шлем. Это потребовало от него таких усилий, что он, стиснув зубы, едва удержался от стона. Боль в многочисленных ранах была куда больше, чем он ожидал. Но сейчас не было времени обращать на это серьезного внимания. Все, что он успел сделать для своего исцеления – это положить на наиболее кровоточащие раны заживляющий пластырь управляемый киберштурманом, продолжал лететь посреди космического течения и вскоре вошел в плотное полевое облако. Каждое мгновение здесь могло погубить Чейна, но могло и спасти, если преследующая его эскадрилья не рискнет нырнуть за ним вслед в этот угольный мешок. Обзорный экран потемнел и покрылся серыми пятнами. Внешне он выглядел словно обычный иллюминатор, но на самом деле это был солидных размеров дисплей, изображение на котором строилось с помощью бортового компьютера. Формация поступала от нескольких внешних радаров, излучающих П-лучи, скорость которых во много раз превышала скорость света. Это устройство было незаменимо во время дальних галактических перелетов. И особенно при уходе Под пространство, Но сейчас в густой пыли оно имело слишком малый радиус действия. Вскоре Чейн разглядел на экране тусклые огоньки звезд, затонувших в огромном пылевом облаке, словно медные монетки в бассейне. Кое-где были видны и черные пятна — это были мертвые, погаши солнца. Ужас всех звездолетчиков! Чейн слегка изменил курс корабля, стараясь пройти как можно дальше от них. Полет был монотонным и скучным. И через некоторое время чин невольно задремал. Ему вновь вспомнились славные денечки, когда он в составе эскадрили звездных волков обрушивался на большие и малые миры, выныривая из-под пространства чуть ли не стратосфере. Ошарашенные обыватели, как правило, не успевали ничего предпринять для своей защиты, и эфир заполняли вопли на десятки языков. «Берегитесь, идут звездные волки!» Две-три короткие схватки и города сдавались на милость победителей, безжалостно убивавших всех, кто пытался встать на их пути. Через два-три дня трюмы кораблей уже ломились от богатой добычи, и варганцы, хохоча во все горло, отправлялись в обратный путь. Хорошие были денечки, веселые. Неужто для него Чейна они уже позади? Он вдруг ощутил дикий гнев. Все варганцы теперь отвернулись от него, преследует словно зверя. «И за что? Почему Сандер назвал его чужаком? Разве он не столь же силен и лов, как они? Разве он не выходил победителем из сотен схваток?» «Да, он не любил убивать. Никогда не делал этого без крайней необходимости, но, несмотря на молодость, его добыча была всегда из самых богатых, и слава о Моргане, не уже гремела по всей варге». Теперь он должен скрываться преследуемым э, недавними друзьями. Он вновь взглянул на экран и увидел, что почти достиг цели. Далеко впереди светился багровый глаз красного карлика, следивший за приближающимся кораблем. Чейн знал о небольшой планете, одиноко вращающейся вокруг умирающей звезды. Здесь он мог найти безопасное убежище. Никто из звездных волков и не подозревал о существовании этого затерянного мира. Чейн был в двух шагах от спасения. Удача вновь отвернулась от Чейна, когда он заметил на экране искру приближающегося звездолета. Он шел вдоль края пыльного облака настолько близко, что лучи локатора вполне могли обнаружить даже небольшой по размерам варганский корабль. Теперь Чейн понял, что его могло спасти только чудо. Если чужой космолет один из охотников Сварги, то вскоре сюда слетится вся эскадрилья, и у него нет ни единого шанса. Если же это корабль из иной звездной системы, то его экипаж, обнаружив на экране локатора типично варганские обводы корабля Чейна, не успокоится, пока не прикончит своего смертельного врага. Звездного Волка, даже если для этого придется созвать на помощь звездный флот всей галактики. До планеты около Красного Карлика было так близко и так бесконечно далеко. Чейну пришлось свернуть с маршрута и войти в наиболее плотные потоки пыли. Корабль задрожал, ударяясь довольно крупными частичками, его корпус стал опасно разогреваться. Вскоре вышли из строя локаторы, и экран погас. Чейна это не очень огорчило. Был небольшой шанс, что чужак потеряет его корабль в таком густом полевом облаке. Он выключил бесполезный теперь двигатель и с проклятием откинулся на спинку кресла. Теперь ему оставалось лишь одно — ждать. Передышка, увы, оказалась короткой. Через несколько минут Чейн с тревогой заметил, что приборы контроля один за другим выходят из строя. Он включил аварийные датчики и... вздрогнул. Оказалось, крупные частицы все-таки пробили обшивку и повредили двигатели и конвертер. Ядерную силовую установку. Корабль был мертв. Теперь ничто не могло его спасти, он не мог даже послать СОС. Чейну вновь показалось, что он слышит насмешливый шепот звезд. «Попробуй уйти, звездный волк!» Впервые за свою недолгую жизнь Чейн пал духом. Все в этом жестоком мире было против него. Может, пора перестать сопротивляться? Даже если каким-то чудом сейчас ему удастся улизнуть, то что ждет его впереди? Городная планета прокляла его... Для всех остальных миров галактики он Звездный Волк, злейший из врагов, подлежащий немедленному уничтожению без суда и следствия. Чейн грустно усмехнулся. Эх, он и не представлял, что придется кончить свой жизненный путь вот так. Он всегда думал, что погибнет в зените славы, с оружием в руках во время очередного рейда как уходит из жизни большинство мужчин варганцев. Такой смерти можно только позавидовать. Сейчас его ожидала совсем иная смерть. Медленная и скучная. А тут ушли. Ведь регенераторы кислорода тоже вышли из строя. Чейм вздрогнул и с усмешкой покачал головой. Нет, надо придумать что-нибудь побыстрее. Как ни крути, помощь может исходить только от чужого корабля, другого он не дождется. Даже если удастся каким-то чудом восстановить передатчик, и звездные волки, и астронавты из других миров попросту уничтожат его. Но? Но что если в момент их прихода его корабля здесь не будет? Тогда Чейн может попытаться выйти из этого положения, выдав себя за землянина, ведь его родители были миссионерами Земли. Хотя сам Чейн вырос на варге и никогда не видел колыбели человечества. Чейн задумчиво взглянул на приборную панель. Датчики подтверждали – двигательная установка вышла из строя, но реактор был еще разогрет. Если с помощью аварийных гидроусилителей выдвинуть из него графитовые стержни, то, конечно, шансов крайне мало. И он бы не поставил гроша на свою жизнь, но действовать все-таки лучше, чем сидеть и беспрекословно ждать смерти. Предстояла игра судьбой. Ход надо делать как можно быстрее. Вооружившись инструментами, Чейн стал безжалостно снимать с панели управления один прибор за другим. Вскоре он набрал достаточно компонентов для сооружения примитивного взрывателя. Работа была крайне сложной, учитывая, что проходила она при тусклом аварийном освещении. Но минут через пятнадцать Чен с нею справился. Устройство, подсоединенное гидропроводам, управление графитовыми стержнями, должно было обеспечить несколько минут, за которые нужно уйти от корабля как можно дальше. Осталось установить его в реакторе, и тогда. Но это оказалось самым сложным делом. Пришлось работать в тесном коридорчике, где и развернуться было негде, тем более неуклюжим скафандре. Раны в боку снова вскрылись, и Чину показалось, что его тело терзает стервятник. Слезы боли навернулись на его глазах, и он застонал, теряя сознание. — Ну что ж, кричи, — сказал он мысленно себе, — кричи от боли. Как были бы рады узнать братья Сандера, что Морган Чейн, умирая, стонал от боли. Злость вновь помогла ему, и туман в глазах понемногу рассеялся. Чейн продолжал работать, еле шевеляя бесчувственными пальцами, и, наконец, установил взрыватель как следует. Затем он с трудом побрел к кессону и, распахнув аварийный шкаф, достал оттуда четыре пороховых ускорителя. Открыв из последних сил люк, он буквально вывалился в открытый космос, держа в каждой руке по два ускорителя. Включив их, Чейн помчался от корабля прочь, словно ракета. Вдруг он начал вращаться вокруг своей оси, и тусклые огоньки звезд хороводом закружились вокруг него. У него не было времени стабилизировать положение. Важно было как можно дальше удаляться от космолета, Прежде чем сработает взрыватель, Чейн пересохшими губами отсчитывал секунды, ожидая взрыва. Внезапно звезды на мгновение погасли, и перед глазами Чейна вспыхнула, казалось, новая звезда. На некоторое время глаза перестали видеть. Когда он пришел в себя, то первой мыслью было «Я жив». Слава богу, я все-таки остался жив. И только затем он вспомнил, что остался один на один с бескрайним космосом. С небольшим запасом кислорода, часа на два, не больше. Он выключил ускорители и стал дрейфовать, в облаке пыли тревожно размышляя. Велики ли его шансы выжить? Экипаж звездолета не мог не увидеть яркую вспышку в облаке, Но что они предпримут? Станут ли они рисковать, входя в плотное полевое облако? Если это варганцы, то, конечно, они сделают это, и тогда его уже ничто не спасет. Но был шанс, что эти люди или гуманоиды с других планет галактики. Никогда в жизни он не был так одинок, как в эти страшные часы. Его родители, миссионеры Земли, погибли от повышенной гравитации варги, когда Чейну было всего три года. Его семьей стали звездные волки, но сейчас и они были его смертельными врагами. Любой житель галактики имел право убить его на месте, как пирата, поставленного вне закона. У него нет теперь ни родного дома, ни даже космолета. Только скафандр а вокруг враждебная всему живому вселенная, и никто не шел ему навстречу, ни друг, ни смертельный враг. Томительно тянулись минуты, и Чейна постепенно охватило отчаяние. Шансы его таяли с каждым мгновением, а величественные звезды, в расположении которых была вечность, не торопились увидеть мучительную гибель человека. Ему казалось, что он сделал не менее 10 миллионов оборотов вокруг своей оси, когда заметил, как одно из тусклых солнц внезапно мигнуло. Чейн стрепенулся и долго вглядывался в желтое размытое пятно, но оно продолжало ровно и безмятежно светиться, как и миллионы лет назад. Быть может, зрение обмануло его. Что же ждать еще, зная, что жизнь с каждой минутой уходит? И Чейн решился сделать последнюю ставку в игре со смертью. Включив ускорители, он помчался по направлению к желтой звезде. Через несколько минут он с радостью удостоверился, что чуть не подвело его. Соседняя бело-голубая звезда также мигнула, словно какое-то... Непрозрачное тело на секунду заслонило его. Чейн, дорезив в глазах, смотрелся в черный бархат космоса, но ничего больше не мог разглядеть. Раны на боку вновь начали кровоточить, воздух становился тяжелым, насыщенным кислотой, и Чейн понял, что вскоре умрет. Но помощь была уже близка. Вскоре он разглядел среди бледных россыпей звезд темное пятно, постепенно увеличивающееся в размерах и приобретающее контуры корабля. Это был, к счастью, не варганский охотник. Пиратские корабли были небольшими и иглоподобной формой. Этот же звездолет своими обводами напоминал грузовик. На суе его имелись овальные выступы. А, характерный для флота Старой Земли. Чейн попробовал лихорадочно придумать более или менее правдоподобную легенду, которая могла бы уберечь его от подозрений, но мысли путались. Темная масса медленно двигалась навстречу, и он начал включать и выключать ускорители, пытаясь привлечь к себе внимание. Еще через несколько томительных минут звездолет словно гигантский кит. Навис над ним и хищно открыл один из люков носовой части. Чень сделал последнее усилие и поплыл к отверстию, задыхаясь от нехватки кислорода. Вскоре темнота поглотила его, и он потерял сознание.